Оккупация ДАНИИ И НОРВЕГИИ Приготовление Гитлера к захвату Дании и Норвегии многие авторы относят к немецким секретам, наиболее строго охранявшимся во время войны. Но, как представляется автору, две скандинавские страны и даже англичане были застигнуты врасплох не потому, что их не предупреждали о надвигающейся опасности, а потому, что они никак не хотели поверить в ее реальность. За 10 дней до катастрофы полковник Остра Заввера предупреждал своего близкого друга-полковника САСа голландского военного аташе в Берлине о плане Бунг. И САС немедленно сообщил об этом датскому военно-морскому аташе капитану Кельсину. Однако датское правительство не поверило своему военно-морскому аташе. И когда 4 апреля датский посол в Берлине отправил Кельсина в Копенгаген, чтобы тот лично предупредил правительство о нависшей угрозе. Предупреждение не было воспринято всерьез. Даже накануне нападения, вечером 8 апреля, когда уже было получено сообщение о торпедировании немецкого военного транспорта у южного побережья Норвегии, и когда датчане собственными глазами увидели, как отплывает на север немецкая военно-морская армада, датский король, сидя за обеденным столом, ответил непринужденной улыбкой на замечание о том, что над его страной нависла угроза. Он действительно не поверил в это, подтвердил позднее гвардейский офицер, присутствующий при разговоре. После обеда король, по словам того же офицера, в самоуверенном и приподнятом настроении отправился в Королевский театр. Норвежское правительство еще в марте получило от своего посла в Берлине и от шведов предупреждение о сосредоточении немецких войск и военных кораблей в Северном море и Балтийских портах. А 5 апреля из Берлина поступили разведывательные данные о предстоящем десантировании немецких войск на южном побережье Норвегии. Однако норвежский кабинет отреагировал на подобного рода сигналы скептически. 7 апреля, когда были замечены немецкие крупные военные корабли, следовавшие курсом на север вдоль норвежского берега, и получено сообщение от английских пилотов, обстрелявших группу немецких военных кораблей у входа в Скагерак. И даже 8 апреля, когда английское адмиратейство проинформировало норвежское посольство в Лондоне, что большая группа немецких кораблей приближается к норвику, А газеты Восла сообщили, что немецкие солдаты, спасенные с транспортного судна Рио-де-Жанейро, торпедированного у норвежского берега возле Лилесан, польской подводной лодкой, заявили, что они следовали в Берген, чтобы помочь оборонять его от англичан. Даже тогда норвежское правительство не нашло нужно провести такие элементарные мероприятия, как мобилизация армии, укомплектование личным составом фортов, охраняющих входы и важнейшие гавани, блокирование взлетно-посадочных полос на аэродромах и, самое важное, минирование узких проливов на поступах столицы и крупнейшим городам. Зловещие известия, по выражению Черчилля, начали просачиваться в Лондон к 1 апреля, а 3 апреля британский военный кабинет обсуждал последние разведывательные данные, поступавшие прежде всего из Стокгольма о значительном сосредоточении немецких войск и техники в портах Северной Германии с целью вторгнуться в Скандинавию. Спустя два дня, 5 апреля, когда первая волна немецких кораблей, обеспечения и снабжения уже находилась в море, премьер-министр Чемберлин в своей речи заявил, что Гитлер, не сумев организовать наступление на Западе, когда англичане и французы не были подготовлены, опоздал на автобус. Об этих словах ему очень скоро пришлось пожалеть. Примечание. Первые три немецких транспорта отправились в Нарвик в 2 часа дня 3 апреля. Крупнейший немецкий танкер, загруженный русской нефтью, вышел из Мурманска 6 апреля. Английское правительство в этот момент, как утверждает Черчилль, было склонно поверить, будто немецкое наращивание сил в портах Балтики и Северного моря производилось, чтобы помочь Гитлеру нанести контрудар, если англичане, заминировав норвежские воды с целью перерезать пути доставки в Германию шведской руды из Нарвика, оккупируют этот и другие норвежские порты, расположенные к югу. Действительно, английское правительство предусматривало возможность такой оккупации. После долгих месяцев безуспешных усилий Черчиллю, первому лорду Адмиралтейства, в конце концов, 8 апреля удалось получить одобрение военного кабинета и Высшего военного совета союзников, заминировать норвежские водные пути, операция «Уилфред». Поскольку было очевидно, что последует яростная реакция немцев на блокирование путей доставки в Германию шведской железной руды, жесточайший для немецкой военной экономики удар, было решено послать небольшую англо-французскую оперативную группу в Нарвик, и продвигаться в сторону ближайшей шведской границы. Другие контингенты предполагалось высадить в Тронхейме, Бергене, Ставангере и далее к югу, чтобы, как объяснял Черчилль, лишить противника возможности воспользоваться этими базами. Эти меры получили кодовое наименование «План Р-4». Таким образом, в течение первой недели апреля в то время как немецкие войска грузились на различные суда и боевые корабли для отправки в Норвегию, английские войска, хотя и в значительно меньшем количестве, грузились на военные транспорты в Клайде и на крейсеры в Форте, чтобы отправиться туда же. В полдень 2 апреля после долгого совещания с Герингом, Редером и Фалькенхорстом Гитлер издал официальную директиву, в которой предписывалось начать операцию Визирайбунг в 5.15 утра 9 апреля. В то же время он издал другую директиву, предупреждавшую, что бегство королей Дании и Норвегии из своих стран во время оккупации необходимо предотвратить всеми доступными средствами. В этот же день ОКВ посвятило Министерство иностранных дел в свою тайну. Риббентропу вручили длинную директиву с инструкцией, Какие предпринять дипломатические шаги, чтобы убедить Данию и Норвегию капитулировать без боя, как только на их территориях появятся немецкие войска? И как состряпать какое-нибудь оправдание очередной агрессии Гитлера? Но этот обман не ограничивался рамками Министерства иностранных дел. Военно-морской флот также должен был прибегнуть к маскировочным трюкам. 3 апреля после выхода в море первых судов Йодаль писал в своем дневнике, как ввести в заблуждение норвежцев, если у них возникнут подозрения в связи с присутствием столь большого количества немецких боевых кораблей. Корабли и транспорты получили указание выдать себя за английские, а если потребуется, идти под английскими флагами. В секретных приказах по частям и кораблям флота, участвовавшим в операции, были даны детальные указания по введению в заблуждение противника и по маскировке во время вторжения в Норвегию. Итак, 9 апреля 1940 года в 5 часов 20 минут утра, а в Дании 4 часа 20 минут, за час до рассвета немецкие послы в Копенгагене и Осло подняли министров иностранных дел с постели ровно за 20 минут до начала вторжения и предъявили датскому и норвежскому правительствам ультиматум, требуя немедленно и без сопротивления встать под защиту Рейха. Ультиматум был, пожалуй, самым беззастенчивым документом из тех, какие когда-либо составляли Гитлер и Риббентроп, к тому времени изрядно поднаторевшие в дипломатическом обмане. После заявления, что Рейх пришел на помощь Дании и Норвегии, чтобы защитить их от англо-французской оккупации, в меморандуме говорилось «Немецкие войска вступили на норвежскую землю не как враги. Немецкое Верховное командование не намерено использовать районы, занятые немецкими войсками, в качестве баз для операций против Англии до тех пор, пока его не принудят к этому». Наоборот, немецкие военные операции нацелены исключительно на защиту севера от предполагаемой оккупации норвежских баз англо-французскими силами. В духе добрых отношений между Германией и Норвегией, которые существовали до сих пор, правительство Рейха заявляет королевскому норвежскому правительству, что у Германии нет намерений ущемлять своими действиями территориальную целостность и политическую независимость королевства Норвегии ни в настоящее время, ни в будущем. Поэтому правительство Рейха ожидает, что норвежское правительство и норвежский народ не окажут сопротивления. Любое сопротивление будет подавлено всеми возможными средствами и поэтому приведет лишь к совершенно бессмысленному кровопролитию. Немецкие расчеты оказались верны в отношении Дании, но не в отношении Норвегии. Об этом стало известно на Вильгельмштрассе после получения первых срочных донесений от соответствующих послов в этих странах. Немецкий посол в Дании телеграфировал в 8.34 Рибентропу из Копенгагена, что датчане приняли все требования, хотя и заявили протест. Посол Курт Брейер в Осло был вынужден отправить донесение совершенно иного содержания. В 5 часов 52 минуты, ровно через 32 минуты после вручения ультиматума, он сообщил в Берлин ответ норвежского правительства. Добровольно мы не подчинимся, сражение уже началось. Надменный Рибентроп пришел в негодование. Примечание. Мне редко доводилось видеть нацистского министра иностранных дел более несносным, чем в то утро. Облачившись в крикливую униформу, он явился на специально созванную в Министерстве иностранных дел пресс-конференцию с таким важным напыщенным видом, точно владел всей землей. Фюрер дал свой ответ, резко изговорил он. Германия оккупировала землю Дании и Норвегии, чтобы защитить эти страны от союзников и будет бороться за их подлинный нейтралитет до конца войны. Таким образом, лучшая часть Европы спасена от неминуемой деградации. Берлинскую прессу в этот день стоило поглядеть. Газета «Берзенцейтунг» писала, «Англия хладнокровно шагает по трупам малых народов, Германия защищает слабые государства от английских грабителей с большой дороги, и Норвегии следовало бы понять справедливость действий Германии, призванных обеспечить свободу норвежского народа». Рупор Гитлера Фелькешер Беобахтер поместила аншлаг на всю страницу. «Германия спасает Скандинавию». В 10.55 он послал Брейеру исключительно срочную телеграмму. Еще раз решительно внушите норвежскому правительству, что сопротивление совершенно бессмысленно. Однако посол этого уже сделать не мог. Норвежский король, правительство и члены парламента к этому времени выехали из столицы на север в горы. Сколь не безнадежным казалось положение – они были полны решимости сопротивляться. В сущности, в некоторых районах с появлением на рассвете немецких боевых кораблей сопротивление уже началось. Датчане оказались в более безнадежном положении, и государство не было приспособлено к обороне. Оно было слишком маленькое и слишком равнинное, а большая его часть, Ютландия, была открыта для танков Гитлера. Не было никаких гор, где могли бы укрыться король и правительство, как в Норвегии. Бесполезно было ждать и какой-либо помощи от Англии. Словом, датчане оказались слишком цивилизованы, чтобы сражаться в таких условиях. Во всяком случае, они не сражались. Генерал Приор, главнокомандующий армии, практически один высказался за сопротивление. Но его предложения отклонили премьер Торвальд Стаунинг, министр иностранных дел Эдвард Мунх и король который, даже получив 8 апреля скверное известие, отверг предложение командующего о проведении мобилизации. По причинам, которые остались неясны автору этих строк, даже после обстоятельного изучения соответствующих материалов в Копенгагене, военно-морской флот Дании не произвел ни единого выстрела ни со своих кораблей, ни с береговых батарей, когда немецкие транспорты с войсками проходили вблизи этих орудий способных разнести их вдребезги. в дребезги. В Ютландии произошло несколько стычек между армией и оккупантами. Королевская гвардия произвела несколько выстрелов возле королевского дворца в столице, потеряв несколько человек ранеными. К Ко времени, когда датчане заканчивали свой завтрак, оккупация завершилась. В 2 часа дня генерал Химер, начальник штаба оперативной группы, сформированной для захвата Дании, в сопровождении немецкого посла Сесселя фон Ренте Финка нанес визит королю Дании, который уже не был сувереном, но еще не осознавал этого. В немецких военных архивах сохранилась запись беседы Химера с королем. Во время аудиенции 70-летний король выглядел потрясенным, хотя внешне держался превосходно. Сохраняя королевское достоинство, король заявил, что он и его правительство сделают все возможное, чтобы сохранить мир и порядок в стране, и устранить любые трения между датчанами и немецкими войсками. Он хотел избавить свою страну от дальнейших несчастья и бед. Генерал Химер ответил: лично он очень сожалеет, что был вынужден явиться к королю с такой миссией, но он только выполняет долг солдата. Мы пришли сюда как друзья и так далее. Когда Король спросил, может ли он держать при себе телохранителей, генерал Химер ответил, что фюрер наверняка позволит ему сохранить их возле себя. Он в этом не сомневался. Король заметно приободрился, услышав это. В ходе аудиенции он становился все более раскованным и в заключение обратился к генералу Химеру со следующими словами. «Генерал, могу я, как старый солдат, сказать вам кое-что?» «Как солдат солдату?» «Вы, немцы, опять совершили невероятное. Следует признать, это было проделано великолепно». Около четырех лет, пока фортуна не отвернулась от нацистов, датский король и его народ, добродушные цивилизованные и беззаботные доставляли очень мало беспокойства немцам. Дания приобрела известность как «образцовый протекторат». Монарху, правительству, судам и даже парламенту и прессе завоеватели на первых порах предоставили на удивление большую свободу. Их даже не беспокоили 7 тысяч евреев, проживавших в Дании. Пока не беспокоили. Однако датчане, позднее других народов, оказавшиеся под пятой немецких оккупантов, в конце концов поняли, что дальнейшее лояльное сотрудничество – как это у них называлось, с тефтонскими тиранами, жестокость которых с каждым годом и с каждой неудачей на фронтах усиливалась, невозможно, если они хотят сохранить хоть малую толику чувства собственного достоинства и чести. Они стали понимать, что Германия в конечном счете может проиграть войну, и что маленькая Дания, не безнадежно обречена, как считалось в начале, находится в вассальной зависимости от гитлеровского государства, построенного на принципах отвратительного нового порядка, и началось сопротивление.